Броскова Анна Сергеевна. 63 года. Верно? Я это. А что случилось-то? Следователь Нечаев, старший лейтенант. Вы кабель сад 50 покупали? Какой кабель? Что вы мне тут невинные глаза строите? Вот же он у вас висит, от столба к дому. Ах, этот. Да, покупала. Верней не так. Монтёр для меня покупал, а я ему денег дала. Потом он провод этот мне и повесил. Сказал ещё, что этот лучше, и ветер не оторвёт, и лёд ему не страшен, потому как прочный и гибкий. Он паспорт спросил для оформления, а на следующий день дал мне бумаги подписать. Я ему заплатила, сколько положено. Вот они эти бумаги, смотрите. По ним вы заплатили за катушку кабеля за одну штуку. 120 тысяч рублей ноль-ноль копеек. Не слишком много для пенсионерки. Почему вы говорите 120 тысяч? За провод я заплатила 120 рублей. И еще он за работу взял тысячу. По-вашему, здесь написано 120 рублей? А сколько же еще, милок? Вот же, запятая стоит. Что я, неграмотная, что ли? 120 целых запятая. Три ноля тысячных. «Мамаш, это же не десятичная запятая, это разделитель трех порядков. Если бы она была точкой, тогда бы да, она была бы десятичной запятой, э, то есть точкой». «Ты сам-то понял, сынок, что сказал? Точка, точка, запятая!» У следователя опустились руки. Он пришел к выводу, что ничего не добьется от этой туповатой пенсионерки. «Как он хоть выглядел? Монтер этот! Как?» Обукновенно выглядел. Куртка такая на нём была чёрная, со словом на спине Энергосбыт. Штаны тоже чёрные, шапка с козырьком, пояс широкий такой с цепью, как он пояснил, страховка. Сапожки красивые такие, видно, что специальный. Он к ним потом кошки пристегнул, чтобы на столб. Лицо какое? Лет ему сколько? Лицо-то я и не могла видеть. Маска, у него надета была бандитская маска с прорезями для глаз. Да нет, медицинская, сказал, что орви у него. Температуры нет, вот с работы его не отпустили. Сказал, что меня заразить не хочет. Ладно, Анна Сергеевна, всё понятно. Наслаждайтесь электричеством, а я поеду. Через туристические фирмы, дававшие на прокат снегоходы, В следствии тоже ничего выяснить не удалось. Клиентами были обычные люди, и их были тысячи, а где эти люди катались, было только одному Богу известно. Глава десятая. Встреча. Прошел месяц с небольшим. Суминского, его подруга Давлетьян и его маму, доставленную из Хабаровска самолетом КГБ, поселили в Завидово, в одном из пустовавших гостевых коттеджей. В Московском городском государственном банке в три депозитные ячейки на имя учёного была помещена изрядная сумма в золотых слитках. Министр здравоохранения и ряд высокопоставленных чиновников его ведомства были арестованы. Вместе с ними арестовали и многих главных врачей краевых и областных онкологических центров Сибирского округа. Исключая Хабаровский центр, главврач которого всячески способствовал внедрению нового лекарства в клиническую практику, Гита уволилась из Дольчевиты и посвятила всё своё время двум вещам. Во-первых, она взяла на себя все бытовые проблемы Генриха, как она называла его дома. Во-вторых, она продолжила руководить работой своей центурии. Зашифрованный отчёт об успешной акции Ассоль ушёл во Всемирный центр Гринхолд. расположенной в городе Калгари, столице провинции Альберта в Канаде. Отношения с Александром складывались у Ирины как нельзя лучше. Через месяц их тесного контакта он сделал ей предложение, и Ирина без промедления приняла его. Мама Александрова была счастлива и мечтала о внуках. Александр, почувствовав себя в безопасности, постепенно ожил и занялся своей обычной работой. Один раз в неделю он принимал и консультировал технологов фармацевтических предприятий, которым было поручено освоение производства неорелегатора. Консультации проходили здесь же в Завидово, в конференц-зале здания для приёма делегаций, под бдительным оком многочисленных сотрудников КГБ. Остальные дни он проводил за разработкой новой темы. Он изучал полиморфный фотодерматоз при отсутствии нарушений порфириновых обмена то самое заболевание, которым страдала Марта. Его целью была разработка препарата компенсирующего этот недуг. Изучал этот вопрос он пока только теоретически, потому что покидать территорию охраняемого посёлка ему категорически не рекомендовала охрана из КГБ. По выходным он не расставался со своей Ириной. Совершал с ней длительные лыжные прогулки по территории охраняемого парка, а вечером они шли в огромный бассейн спортивного комплекса. Неотразимая Девлитян демонстрировала результаты на уровне мастера спорта по плаванию вольным стилем, а Александр поражал свою девушку прыжками с 10-метровой вышки. Но купавшись доволь, они шли в кафе-сад Венеры поесть свежих ананасов и отменного мороженого. 15 января президент Котов вызвал к себе командующего Воздушно-космическими войсками Грамова и командующего ПВО Зараева. Здравствуйте, господа. Присаживайтесь. Объясните мне, что такое вчера творилось ночью в небе Красноярского края и каким образом журналисты узнали первыми о неслуханной ранее активности НЛО над Енино-Девинтийским районом. Видите ли, господин президент начал Зараев. Ваш предшественник и слышать ничего не хотел об НЛО, их активности считал-то пустой тратой времени и ресурсов. Он даже выпустил приказ по всей армии об игнорировании НЛО. Если вдруг кому-то покажется, что наблюдаемое явление можно причислить к этому разряду происшествий, то доклад об этом в вышестоящие инстанции, согласно этому приказу, становился не обязательным. Поэтому и я, и командующий Грамов посчитали сведения об активности НЛО не стоящими вашего внимания. В таком случае считайте этот приказ отменённым. Завтра вы оба получите в письменной форме новый приказ. А теперь рассказывайте, что в действительности наблюдалось сначала, вы, господин Зараев. Практически все радары, прикрывающие северную границу, зафиксировали отметки от многочисленных НЛО. Всего насчитали 33 объекта. Их поведение было типичным. Они, как всегда, как это указывалось давно в давно рассекреченных отчетах Пентагона, игнорировали закон инерции. Носились вдоль и поперек над Красноярским краем. Смысла в этих полетах не было никакого. Были подняты по тревоге два истребителя — которым был отдан приказ только наблюдать и в бой с противником не вступать. Радары истребителей тоже фиксировали НЛО. Иногда лётчикам удавалось приблизиться к объекту и даже захватить цель, но визуального контакта не было, так как дело было ночью, а никаких огней на объектах не наблюдалось. Один из лётчиков рассказал о странном происшествии, когда ему удалось сесть на хвост НЛО, тот вдруг резко изменил направление. По данным радара, он столкнулся с истребителем и оказался сзади. На самом деле, столкновений не было. Но в этот момент произошел сбой бортовой авионики, и остановились оба двигателя. К счастью, двигатели автоматически запустились вновь, когда НЛУ отдалился. Сработала система обеспечения живучести самолета. А летчику в это время удалось управлять машиной на одной только гидравлике. Я в своей бытность ведущим конструктором КБ Рубин всегда поддерживал дублирование систем управления самолётом. Ведь в случае применения противником боеприпаса электромагнитного импульса вся авионика выходит из строя, а гидравлика продолжает работать как ни в чём не бывало. Продолжайте, пожалуйста. Через 10 секунд после перезагрузки снова заработала авионика и ещё При захвате цели посылка импульсов портового радара истребителя становится очень частой, чтобы контакт с целью был надёжнее. Так вот. При предпросмотре записи радара оказалось, что цель на короткое время исчезала совсем, а потом снова появлялась. Очень интересное наблюдение. И что же вы думаете об этих НЛО? Я до сих пор сомневаюсь, что мы имеем дело с чем-то материальным. Я не знаю, как все это объяснить. Задайте этот вопрос ученым. Пусть у них трещат мозги. Хорошо. Теперь вы, господин Грамов. К рассказу командующего Зараева могу добавить только то, что активность НЛО этого типа наблюдается не первый раз. 26 октября похожие объекты фиксировались радарами на предельно низких высотах буквально по всему миру. И самое интересное – что в тот же день очень большой по размерам НЛО появился на высокой полярной орбите. Там он находится и по сей день. И в этом его отличие от НЛО традиционных, которые всегда куда-то исчезают, уходят. То ли на обратную сторону Луны, то ли на Марс. А этот нет. Просто крутится на орбите на высоте около 60 тысяч. И самое главное, мелкие НЛО в этом объекте исчезают. Высть если верить, конечно, в существование пришельцев со звёзд, картина складывается такая: на орбите Земли чужой звездолёт, а в нём более мелкие корабли для исследования планет. А кто-нибудь пытался рассмотреть этот звездолёт? Ну, в мощную оптику, например. Нет, господин президент, учёные о нём пока не знают, а мы никому не докладывали. Поскольку официально считается, что никаких пришельцев нет и быть не может. Хорошая работа, господин Грамов. У меня в связи с вашим докладом будет такой приказ, пока только устный, по соображениям секретности. Вы должны организовать круглосуточные радиарные наблюдения за этим НЛО на орбите, ну и, конечно, за его дочерними объектами. Астрономам я поручу наблюдение в объекте. А как и пода, всё по этому вопросу буду держать вас в курсе дела. Можете быть свободными. На следующий день посыпались доклады и от грамовы, и от астрономов. Последние сообщили, что НЛО на лунной орбите имеет форму двояка выпуклой линзы, типичную для тарелок, и прислали несколько фотографий. Грамовы же сообщил, что материнский корабль куда-то ушёл, но оставил на орбите мелкие кораблики и три тарелки средних размеров. Еще через день случилось космическое чудо. Астероид 3-9-42, вместо того, чтобы разойтись с Венерой, как предсказывала эфемериды его орбиты, столкнулся со второй планетой. Президент Котов узнал о событии из теленовостей, где ведущая, захлебываясь от восторга, сообщила миру версию старшего научного сотрудника, оператора космического телескопа Академии наук Сергея Гуртоса. О неизвестной ранее комете, так удачно столкнувшейся с орбитой ненавидимый всеми астероид, был упомянут и Василий Холодов, первым заметивший отклонение астероида с помощью своего межпланетного радара. От Грабово поступило сообщение, что материнский корабль вернулся на прежнюю орбиту вокруг планеты и собрал дочерние корабли. Президент решил последовать примеру его зарубежных коллег и объявил по всей стране двухдневный праздник. На третий день он позвонил Холодову и пригласил его в Кремль для беседы. Когда вертолёт с учёным прибыл, Котов попросил охранников проводить его в свой кабинет. Здравствуйте, Василий Николаевич. Записи котана я уже видел, но ведь всё началось с ваших наблюдений. Пожалуйста, присаживайтесь за компьютер и покажите мне Что удалось увидеть вам на вашем замечательном инструменте? Несмотря на дружелюбный тон президента, Василий был изрядно напуган. Всё-таки не каждый день приглашают в Кремль. Однако он решил держаться правды несмотря ни на что. Усевшись на стул рядом с креслом президента, он вставил карту памяти, запустил проигрыватель и удвоил скорость. Файл проигрался за 40 минут. Президент смотрел на экран, раскрыв рот, и когда фильм закончился, сказал: "Позвольте я сам попытаюсь прокомментировать, а вы потом поправьте меня, если я буду сильно врать. Я видел чужой корабль НЛО, который, как мне кажется, и был причиной того, что астероид изменил орбиту. Я, господин президент, придерживаюсь такой же версии событий. Но я боюсь, что Академия наук меня не поддержит. Тогда ведь надо признавать присутствие инопланетян со всеми вытекающими для официальной науки и политики последствиями. Да, вы правы. Однако факт на лицо, и мне придётся что-то с этим делать. Я введу в курс этот корабль, что вы наблюдали, находится на орбите Земли с 26 октября. Орбита полярная, высота 60.000 км. Такое поведение нетипично для НЛО, и поэтому я думаю, что на этот раз мы действительно имеем дело с космической цивилизацией. Внутри материнского корабля 30 с небольшим маленьких планетарных кораблей. Всё это установлено с помощью радаров воздушно-космических войск. С этого момента считайте себя ваших сменщиков и ваш инструмент мобилизованными для военных целей, а именно наблюдений за инопланетянами. Формулировка «военные цели» вовсе не означает, что я хочу вести войну с пришельцами, тем более, что видео с Катана показывает, что это совершенно невозможно. Вы имеете в виду возмущение венерианской атмосферы? Вот именно. Похоже, что корабль имеет такие энергетические возможности, по сравнению с которыми весь наш ракетно-ядерный потенциал всего лишь детская игрушка. Охотно с вами соглашаюсь. Но что ж делать? Если пришельцы захотят установить свои правила, мы ничего не сможем им противопоставить. Не сможем. Поэтому придётся договариваться. Сначала нужно узнать, чего они хотят. Как бы вы расценили уничтожение астероида 3942, как дружественный акт или наоборот, как демонстрацию силы? Я думаю, это был дружественный акт, но не пойму, как они узнали, что именно этот астероид представляет для Земли опасность. Методом наблюдений они не могли этого установить, слишком мало времени прошло с 26 октября. Может быть, они уже завели себе агенторов среди землян? Выучили язык, вышли в интернет? И это за неполно три месяца выучили язык. Интересно, какой именно? Не представляю, как это можно сделать. Ладно, Василий Николаевич, поживем, увидим. Вот вам бумага. Заранее заготовил и подписал. Согласно этому указу, вся тематика вашего радиотелескопа временно отменяется. И в три смены проводятся наблюдения за чужим кораблем. Вертолёт доставит вас до Медвежьих озёр. До свидания. До свидания, господин президент. Асуль вновь собрала свою декаду 21 января на квартире у Шустер. После событий с эстроеидом она прямо-таки сияла. И те, кто прочитал её письмо, всем-всем датированное 15-м числом, знали почему. В нём она сообщала о своём новом сне. в котором Данииэль успешно сбрасывает угрожающий земле камень на Венеру. Сун оказался вещим. Здравствуйте, товарищи. Я получила от Гитты радостную весть. По нашей методике канадским отделениям Гринхолд остановлены две мощных ХАС Брус и Дарлингтон. Так что наши усилия не пропали даром. Методика широко распространится по всему миру. Не исключено, правда, что власти ещё ряда стран отправят свои отделения Грингольд в подполье, но игра стоит свеч. Расскажи нам, дорогой Магнета, что сейчас происходит на Корнейевской станции? Я слышала по радио, что э снова в системе Мосэнерго. Да, Асоль. Энергоблоки один за другим подключены к фидерам. Так что наша акция помогла не надолго. Но для этого я вас и собрала. Пора проводить вторую акцию. Может быть, после третьей МОСЭНЕРГО сдастся и откажется от Корнеевска? Если это случится, то что будет с городом? Я думаю, Москва переживет. Да я не про Москву. Что с Корнеевском будет? С Корнеевском все будет хорошо, принадлежащей воле со стороны правительства, конечно. Ведь поскольку АЭС двухконтурная, турбина работает не в радиационных условиях, стало быть, если реакторы отключить, И рядом с ними поставить газотурбинный цех с теплообменниками, то можно перевести электростанцию на природный газ. Тогда все энергетики города останутся при своих рабочих местах. Хорошая идея, Асуль. Жаль, что не ты министр энергетики. Ладно тебе. Давайте лучше подумаем, как провести вторую акцию. У нас будут трудности. Я за прошедшее время обзавёлся друзьями и знакомыми. И мне стало кое-что известно о средствах противодействия диферсантам, то есть нам. Интересно. Создано подразделение быстрого реагирования, которое состоит из двух частей. Пара инженеров в случае короткого замыкания в ЛЭП или её обрыва будут посылать импульсные сигналы в линию, и поскольку импульсы отражаются от обрыва или короткого замыкания, то их аппаратура по времени прихода отражённого импульса сможете определить с точностью до 10 м на каком именно расстоянии от начала линии произошло замыкание. Вторая часть подраздления это фактически моторизованный спецнас